Ренцис о летам. Пляска смерти. Когда-то, давным-давно, если верить старинным немецким хроникам, в небольшом селесском городке Нейссе остановился странствующий валленщик. Жил он неприметно и очень скромно. Все дни проводил в маленьком саду около домика, а по вечерам играл для собственного развлечения. Такое размеренное существование Однако длилось недолго. Соседи, привлечённые чудесной игрой, частенько хоротали около домика музыканта тёплые летние вечера. И неудивительно, что очень скоро мастер Вилли Болт перезнакомился со всеми в городе и теперь играл ко всеобщему удовольствию и к собственному процветанию. Юные ухажёры и их избранницы, которым посвящалось и посвящается немало, пусть и не совсем изящных, зато искренних слов, были самыми постоянными из слушателей волшебных мелодий мастера Вилли. Нередко и свидания назначались у его окон, и потому паузы, если случалось им вкрасться в ход мелодии, в избытке заполнялись нежными переливами вздохов. Добрые же горожане буквально засыпали старого волынщика приглашениями на торжественные вечера и званные обеды. Без его музыки не обходился ни один праздник — Даже свадьба не считалась сыгранной, если мастер Вилли Болт не исполнял в честь молодых знаменитый танец собственного сочинения. Замысловато его мелодия, как брызгами обдавала собравшихся искромётной радостью, и в то же время звучала серьёзно и даже строго. Весёлое ликование в ней смешивалось с тихой грустью. В общем, музыка создавала ту непередаваемую словами атмосферу, что всегда и всюду отличает упружскую жизнь. слабо отголоски этой мелодии, и теперь можно узнать в дошедшем до нас старонемецком дедушкином танце. Во времена наших бабушек он тоже исполнялся в честь новобрачных и кое-где украшает свадьбу по сей день. Ну, вернёмся в тихий спокойный Нейс. Обычно, стоило мастеру Вилли Болду выдать первые звуки из своей верной волынки, самым старым и старых дев не удавалось усидеть на месте. Пускались в пляс даже изрядно раздавшиеся за годы семейной жизни матроны и седовласые мужи, обретали такую снаровку и живость, что они чуть не уступали в танцевальных па розващёким отпрыскам своих взрослых детей. Казалось, волшебная музыка возвращает молодость, и потому сначала в шутку, а потом и всерьёз её назвали дедушкин сон. В том же городе, вместе с мастером Вилли, в его домике жил юный художник по имени Видо. Горожане считали его сыном старого музыканта. Может показаться странным, но чудесной мелодией не трогали сердце молодого человека. И он оставался мрачен и молчалив, как ни старался Виллиболт развеселить его. Даже шум празднеств, печальным свидетелем которых порой оказывался юноша, не мог рассеять его задумчивость. Сидя в углу, вдали от круга танцующих, он весь вечер, не отрываясь ни на миг, любовался одной из девушек. Однако не решался ни заговорить с ней, ни тем более пригласить на танец. А тес девушки мэр города Нейса смыл человеком гордым и даже надменным, если не сказать спесивым, и он шёл бы себя глубоко оскорблённым, если бы какой-нибудь бедняк осмелился бросить влюблённый взгляд на его дочь. К счастью, прелестная Эмма думала иначе. и любила со всем жаром первого и неразделенного чувства очень красивого и очень застенчивого юношу. Нередко она замечала восторженный взгляд Видо, украдкой, любовавшегося ею, и тогда замедляла танец, чтобы дать влюбленному возможность полнее насладиться красотой и прелестью ее черт. искреннее восхищение, которым дышало лицо художника, заставляло её краснее отворачиваться прочь. Но яркий румянец и блеск быстрых глаз юной красавицы успевали вызвать новый пожар и вместе с тем посеять новую надежду в сердце её несчастного поклонника. Мастер Вилли Болт уже давно обещал юноше помочь добиться её руки, но до сих пор не мог выбрать способ, как это сделать. То он хотел, подобно старым колдунам, зачаровать мэра танцем и заставить его плясать до тех пор, пока не будет исполнено любое желание. В другой раз он предлагал увести невесту из дома её отца, подобно тому, как греческий Орфей когда-то ввёл из ада свою Эвридику. Но все его планы отвергал Виду. Он не хотел причинять зло родителям невесты и надеялся в конце концов расположить их к себе постоянством и добропорядочностью. Однажды мастер Виллием в сердцах сказал ему такие слова: "Ты ничего не добьёшься, если просто предложишь свои чувства. Твоей любви мало, чтобы победить этого надутого дурака. Тебе необходимо напасть, на вроде египетских. Тогда, пожалуй, он уступит. Увидит, что Эмма уже твоя, и ничего тут не поделаешь. Тогда только и отдаст её. Эх, жаль, что я обещал не делать того, что не понравится тебе. Слово своё я держу". Но смерть всё прощает. А там кто знает. Думаю, я помогу тебе, хотя с условием, что сделаю тогда всё по-своему. Бедный художник был не одинок в безнадёжном своём чувстве. Не меньше шипов и колючек было рассыпано на пути других претендентов на руку дочери мэра. К слову сказать, все горожане испытывали мало приязнения к своему главе, и ни один не упускал случая заступить ему дорогу. А все потому, что градоначальник настроил всех против себя неумеренным и неуемным правлением. Взятки и штрафы, непомерные налоги и наказания по ничтожным пустякам возмущали души даже самых миролюбивых изнисейцев. Каждый год после праздничной январской ярмарки мэр имел обыкновение облагать горожан чудовищными налогами, оправдываясь при том крупными тратами на проведение торжества. Но когда в очередной раз сея тиран объявил свою волю, долготерпению его подданных пришёл конец. Кипящая ненавистью толпа сильно напугала злощастного экзекутора. Затворившись в доме, он в страхе прислушивался к гневным выкрикам бунтовщиков, призывавших жечь его вместе с награбленным им добром. Так только произошли описанные события, к Виллиболду пришёл Видо и сказал: "Старина «Пришло время показать твое искусство. Ты ведь часто предлагал мне помощь. Если твоя музыка действительно так сильно действует на людей, то пойди освободи мэра и успокой беснующуюся толпу. В награду за спасение мэр отдаст любую вещь, которую ты не пожелаешь. Тогда ты расскажешь ему обо мне и о моей любви, и попросишь для меня руки Эммы». Старый волынщик улыбнулся и снял со стены волынку. При этом он пробормотал себе под нос – Чем бы дети они тешилось, лишь бы не плакало. Затем, не торопясь, направился к площади, где вооружённые факелами и копьями мятежники всё плотнее обступали дом городского головы. На площади мастер Виллибольд присоединился к одной из ратушных колонн и принялся играть дедушкин танец. И только он заиграл, свершилось чудо. Вместо злобных гримас засветились улыбки, грозно сведённые брови разошлись, Ненависть и гнев оставили лица, искаженные черты разгладились и смягчились. Острые пики и горящие факелы были отброшены руками, до того угрожающие их сжимавшими. А музыка все лилась и лилась из кожаных мехов. Уже ноги нетерпеливо переступали ей в такт, и, наконец, вся площадь, не в силах удержаться, пустилась в пляс. От недавнего недовольства не осталось и следа. Город выглядел, как в большие праздники, все радовались и танцевали. А старый мастер, не переставая играть на волшебной волынке, отошел от ратуши и зашагал по одной из улиц. Люди, приплясывая, двинулись за ним. И каждый, пританцовывая, входил в свой дом, который незадолго до того оставил совсем в ином настроении. Спасенный от неминуемой гибели мэр не знал, как благодарить избавителя». Он пообещал отдать Виллиболду всё, что бы тот не пожелал, пусть даже это будет стоить половину его состояния. Смеясь, музыкант отвечал, что искусство его не стоит таких огромных денег. Да и вообще, для себя лично он ничего не хочет. Но раз его милость господин мэр поклялся отблагодарить спасителя, чего бы ему это ни стоило, то старый Виллиболд смел просить руки его дочери, прилестной Эммы, для своего Видо. Самолюбие правителя оказалось сверх меры уязвлено такой просьбою. И как только мог вежливо, он отказал, но мастер настаивал и даже напомнил про обещание. Что ж, правитель поступил так, как все деспоты того мрачного времени, да и нашего светлого, имели и имеют обыкновение поступать. Сочтя себя оскорблённым, Мэр объявил мастера Виллиболда возмутителем спокойствия и врагом всеобщего благополучия, после чего отправил его в городскую тюрьму поразмыслить над тем, что ему было обещано, а что нет. Не удовлетворившись однако содеянным, мэр обвинил Валльншика в связях с нечистой силой и заявил, что следует проверить, не тот ли это дудочник, что увёл всех детей из злополучного Гамельна. Единственным отличием в искусстве двух музыкантов мудрый правитель нашёл лишь то, что в Гамельне под дудку плясали только детишки, а здесь все, и старые, и малые, подпали под ласку ладовских чар. Посредством столь искусно проведённого сравнения мэр отвратил от доброго участия в судьбе пленника самые мягкие сердец. Страх таинств некроманских наук и боязнь второго исхода детей были тогда так сильны, Что судьи и присяжные тот же же засели за работу. Секретарь уже подсчитывал похоронные издержки, звонарь подал прошение на замену колокольной верёвки и был готов хоть сейчас звонить по душе бедного грешника. Плотники сооружали подмостки на месте предполагаемой казни, а прокурор в 300-й раз репетировал обвинительную речь. Смерть колдуна Крысолова была не за горами. Но, как не торопились экзекуторы и судьи, мастер Вилли Болт оказался проворнее всех. От всей души он посмеялся над их поспешными приготовлениями. Как-то раз лег на свою соломенную подстилку в камере, да и помер. Перед смертью друга навестил Видо, и вот что тот сказал ему. «Теперь ты убедился, что нельзя строить планы, предполагая только доброе в человеческой душе. В этой же душе немало и злого». Извиси, я плохой тебе помощник. Да и устал порядком от тех неприятностей, что свалило на мою голову, твоя приехать. Теперь моя очередь просить тебя об одолжении. Хотя, если не захочешь, можешь не исполнять его. Когда я умру, мой мальчик, посмотри, чтобы волынку положили в гроб со мною, как память. Она не слишком много будет значить, если ты сохранишь её у себя. А если она останется со мною, кто знает. Быть может, счастье улыбнётся тебе. Видо обещал исполнить последнюю волю, и они расстались навеки. И два известия о смерти мастера Виллиболда распространилось по городу. Все жители, от мало до велика, собрались у тюрьмы и с облегчением узнали, что это правда. Больше всех этой вести радовался достопочтенный мэр. Безразличие, с которым узник воспринимал приготовление к собственной казни, рождало в душе жестокого правителя дурные предчувствия. Порой он, как наеву, видел пустую тюремную камеру и стражников, застывших у порога с разинутыми от изумления ртами. В другой раз его мозг обжигала мысль о коварстве хитрого колдуна, сжигающего вместо себя соломенное чучело. Посему было решено как можно быстрее предать земле тело волшебника и тем избежать возможного обмана. Таким вот способом честь судей славного города Нейса была спасена от посягательств чародея. Для упокоения останков Вилли Болда отвели неосвещённый участок кладбища у самого края церковной ограды. Начальник тюрьмы, по закону наследовавший имущество заключённых, осмотрел нибогатый скрб музыканта и спросил, что делать с валёнкой. Присутствовавший при том Видо оказался избавленным от труда самолично исполнять волю покойного, потому что речь, произнесённая мэром, звучала так: для того, чтобы в будущем избежать каких бы то ни было бед и неприятностей, зловредный инструмент надлежит похоронить вместе с хозяином. Валынку положили в гроб, пастор прочёл подобающую слушу молитву, и дюжий могильщик торопливо закидал землёй свежую яму с телом музыканта. И следующей же ночью произошли очень странные события. Часовые на городской башне, по обычаю тех мест, наблюдавшие за округой, были неприятно поражены, увидев мастера Вилли Болда, поднимающегося из своей могилы. С валынкой под мышкой он прислонился к могильной плите и, освещаемый взошедшей луной, принялся дуть и перебирать трубки своего инструмента, совсем так, как он и делал, будучи живым. Пока создания стражники приглядывались между собой, отверзлось множество соседних могил. Их обитатели молча глядели из тьмы, чёрными провалами белеющих в лунном свете черепов. Они осматривались, покачивались в такт. Наконец, они покинули свои ветхие ложа и пустились гремя болтающимися суставами в безудержный пляс. Из стрельчатых окон церковного предела из ниш фамильных склепов таращились безликие маски благородных жителей подземелий. Иссохшие руки раскачивали и трясли створки железных решеток. Болты и шарниры, удерживавшие их, отлетали прочь с грохотом. Кладбище наполняли толпы восставших скелетов. Извиваясь и корчаясь, проносились они в жутком танце. Новые и новые гости, раздвигая могильную насыпь, лезли из-под надгробий. Оттряхиваясь, они вставали в весело вальсирующий хоровод. Только саванны колыхались, развиваемые ветром на их лишенных плоти телах. Так продолжалось до тех пор, пока часы на башне не пробили полночь. С последним ударом все танцоры, и большие, и маленькие, нехотя возвратились в свои мрачные жилища. Музыкант переложил инструмент в другую руку и тоже вернулся в могилу. Все стихло. Задолго до рассвета, сотрясаемый крупной дрожью, один из стражников разбудил мэра и прыгающими губами поведал ему об увиденном. Строго настрого, приказав держать всё в секрете, правитель решил сам провести следующую ночь на башне. Однако подосторожности оказались напрасны. В городе множились и ползли невероятные слухи. Ближе к вечеру крыши прилегавших к церкви домов были усеяны зеваками. Кротае время они горячо спорили о том, что должно произойти. И мастер Вилли Болт не обманул ожиданий. С первым ударом часов, отбивавших 11, он не спеша поднялся, оперся на могильную плиту и заиграл. Мертвецы, казалось, столько того и ждали. Камням и надгробием было не сдержать их. С первыми звуками волынки кладбище зашумело и наполнилось, как в прошлый раз. полуистлевшие трупы и совсем скелеты в саванах и без, высокие и низкие, женщины и мужчины, толпа воставшей нежити кружила вокруг музыканта. Хоровод замедлял бег или наоборот убыстрял, смотря по тому, какая звучала мелодия. И так продолжалось до тех пор, пока часы не пробили полночь. С последним ударом колокола танцоры и волынщик вновь упокоились в могилах. Живые же свидетели жуткого представления убедились в очую, что много есть на земле и в небе такого, что и не снилось нам. Мэр долго не уходил со сторожевой площадки, а перед тем как сойти, приказал немедленно схватить художника и бросить в тюрьму, чтобы пытками вырвать у него признание, как избавит Нейс от проделок его названного отца. На первом же допросе Вида напомнил о невыполненном обещании. и тем вызвал заметное смущение в умах членов магистрата. Однако мэр был непреклонен и вместо того, чтобы сдержать слово, решил перезахоронить останки умершего музыканта в освящённом пределе церковной ограды. И вновь не обошлось без происшествия. Местный панамар по собственному почину вынул из гроба валынку и повесил её у себя дома в изголовье кровати. Теперь заколдованный музыкант, если бы захотел, не смог бы сыграть волшебную мелодию без инструмента. Той же ночью, только часы пробили одиннадцать, в дверь к Пономарю постучали. Призывая на помощь всех святых и угодников, злополучный Слушка, обливаясь холодным потом, отворил дверь и увидел стоящего на пороге мастера Вилли Болда. — Мою волынку! — проговорил мертвец и шагнул в комнату. Сняв инструмент со стены, он возвратился к своей могиле и принялся играть. Всё было как в предыдущей ночи. Вылезшие из-под земли гости уже приготовились лихо отплясать свой танец, когда вместо вальса мастер заиграл марш и двинулся прямо в город. И следом за ним двинулась жуткая процессия. В полном параде, от шагав по пустынным улицам вымершего от ужаса города, покойники, как и раньше, ровно в полночь возвратились в свои жилища. Ужас охватил горожан. Ещё одна ночь, и мертвецы войдут в их дома. Многие из членов магистрата пытались убедить мэра исполнить обещанное, но самонадеянный упрямец и слышать не желал о том, а правидо сказал: Художнишке больше подойдёт осиновый кол, чем брачное ложе. На следующую ночь город вновь заполнила пляшущая нежить. Хотя затворённые окна и не пропускали звуков, по движениям танцующих угадывались фигуры дедушкиного танца. Эта ночь была страшнее предыдущих. Скелеты останавливались напротив домов, где жили невесты, и начинали приплясывая кружиться вокруг зыбкой тени, постепенно обретавшей сходство с несчастной девушкой, в чью честь игралась ночная свадьба. Разгоравшийся день горожане Нейса встречали на тротуаре. Все девушки чьей тени танцевали среди мертвецов неожиданно умерли. Новая ночь принесла новые смерти. Бедные невесты встречали рассвет в убранных цветами похоронных дорогах. Доле подвергать опасности жизни своей дочерей и жён нейцы не могли. Городского правителя заставили дать согласие на свадьбу. Задолго до начала ночного бала приглашённые сидели за праздничным столом. Часы на башне пробили 11, и к неописуемому ужасу присутствующих на улице зазвучала до дрожа знакомая мелодия. Опрокидывая стулья, Испуганные гости бросились к окнам. В свете фонарей по мостовой шагал старый волынщик, а за ним длинная вереница закутанных в белые саваны фигур. У самых дверей музыкант остановился, но не перестал играть, и вся процессия, не торопясь, прошествовала в залу. И там, недоумённо озираясь и протирая в изумлении глаза, они остановились под доно толпе внезапно разбуженных лунатиков. Ледяные цепи сковали сердца людей в гробовом молчании, они наблюдали открывшиеся им метаморфозы. Бледные щёки лошадшек заметно порозовели, побелевшие губы постепенно обрели свой естественный цвет и напоминали теперь не раскрывшиеся розовые бутоны. С радостным удивлением ожившие привидения окликали друг друга и собравшись. Ибо то были те самые девушки-невесты, чьи смерти уже несколько дней оплакивал Нейс. Сняв с чистых душ магическое заклятие, мастер Виллиболт освободил их из-под холодных надгробий и привёл сюда на весёлую свадьбу. Сам же, доиграв чудесную мелодию, незаметно исчез и больше его в тех краях не встречали. Вид разыскивал потом, что познакомился со старым мастером во время одной из прогулок в горах. Добрый волшебник Селезских гор, а это был именно он. Проникся симпатией к юному художнику, я обещал помочь его несчастной любви. Он сдержал слово, хотя, как мы видели, весьма и весьма своеобразно. Со временем Вида стал известным и уважаемым в городе человеком. Богатство его росло вместе с его славой. Прекрасная Эмма каждый год дарила ему по сыну, а его картины продавались даже в Италии. Пляска смерти полотно, который предмет гордости галереи Базеля, Антверпена, Дрездена, Любека и многих других городов всего лишь жалкое подражание шедевру Видо. Создано в память о писанных событиях и названному Пляска смерти в Нейсе. Увы, картина эта утеряна и до сих пор не найдена к великому огорчению истинных ценителей искусства.